Глава 15. Закрутили тряпки по второму разу. Плинто свою палку правой рукой остался держать, левой к прутовой потянулся, но тот ее до конца теперь решил не отпускать, продолжая придерживать. Но его к троглам. Вырвется опять деревяшка из рук у хилика в самый момент неподходящий и зажмет прута межстроптивых жедин. И ладно, если он голову успеет уже просунуть. А если нет, черепушка его бедная и, не гадай, лопнет словно яйцо свиристелки в кулаке зажатое. В общем, в щель прут полез с превеликой опаской. Когда удалось, пусть изрядно прищемив уши, пропихнуть наружу голову и одно плечо с рукой, парень вздохнул с огромным облегчением. Оставалось вытянуть из коморы все остальное тело. Теперь, если и зажмет, разве что помнет хорошенько. Ну, может, еще ребра поломает, но в сравнении с лопнувшей головой это уже мелочью незначительной казалось. Хотя, конечно, выбраться из коморы в таком случае куда сложнее будет. Попробуй-ка покрути палку, когда у тебя ребра трещат. Чтобы межжердин тулова пролезло, пришлось выдыхать, полностью выжимая из себя воздух. И то еле просунуться получилось. В один миг даже решил, что уже совсем застрял и больше не сможет сдвинуться ни назад, ни вперед. Дергался, дергался, обдирая кожу на груди и спине, и ни в какую. Но тут плинта палку прутова отпустил, а самого его за плечо ухватил и дернул, что было мочи. Деревяшки обе, конечно, вновь из рук повырывались, разлетевшись. Однако прут выскользнуть из плена успел. Лишь одна нога в каморе осталась, когда жердины выпрямились, вновь щель непролазной сделав. Да только нога-то уж свободно между ними прошла. Хвала создателям, на весь шум коблеты никак не отреагировали. Может не услышали, а может просто внимания не обратили. В любом случае нос в пещеру не сунули, снаружи бдеть-сторожить остались. Так что теперь главной задачей было как-то этих сторожей миновать. «Пруд» потеребил товарища за плечо Плинта. «Давай, ребят, тоже освободим». «Это с какого еще перепугу? А вдруг мы с охраной не справимся? Они нам помогут». «Сам-то понял, что сказал?» — взметнул брови кверху прут. «Как они нам помогут? Они же еще более хилые, чем ты. Да они нам только обузой будут. И вообще, с чего я вдруг врагам помогать стану?» «Так это они снаружи враги», не сдавался Плинта. «А здесь такие же пленники, как и мы». «Мы уже не пленники, а эти пусть сами о своей свободе пекутся. Нам не до них. Задержимся с ними возясь, а коротышки и нагряну случайно. И все. Ты еще предложи всех, кто тут сидит, пойти освобождать. Нет, нам самим прямо сейчас уходить нужно. Если внезапно на охранников нападем, шанс у нас неплохой будет. Они же вооружены, можем не справиться. А я лучше всех в своем возрасте по рукомашеству. Даже без тебя справлюсь». Прут начинал сердиться. Тут для победы нужен настрой и полная уверенность в своих силах. А зануда хиляк пытается и сомнения внести, и детей человека в компанию навязать. Ну что за бестолочь? Если хочешь, поморщился парень, можешь оставаться этих освобождать и всех остальных. Я один пойду. Может и доберусь до своих, расскажу старшим про чужих богов. Плин, так счастью, недолго сомнениями терзался, набил обрысую парочку косясь. «Нет, я с тобой пойду», — решил. «Только давай тряпки с палками им оставим. Вдруг они смогут сами выбраться». «Оставляй», — пожал пруд плечами. «Пусть. Закинем все и пошли. Нужно подкрасться незаметно к охране. Тогда все получиться может». Плинта хватило ума не спорить. Палки разлетевшиеся собрал, благо они обе снаружи коморы оказались, и человеком все вручил. Потом за тряпки взялся. Пруд почему-то даже ворчать на него не стал, хотя тот с обрывками своей рубахи непозволительно долго возился. Пускай и вправду будет у них шанс спастись убежать, тем более вели они себя достойно вполне. И серым их не выдали, и помогли даже, а сейчас молчат и не унижаются просьбами взять их с собой. Когда ученик шамана человеком тряпки вручал, пруд тоже к загородке их коморы подошел и, глядя в глаза белобрысому, произнес тихо. Плинта, скажи человечке, что если вдруг судьба сведет нас с ее братом на свободе, я буду рад сразиться с ним в честном бою». Сказал и сразу будто полегчало. До этого хоть и уверен в своей правоте был, но как-то внутри неуютно было. Конечно, их сплинта долг сейчас сбежать и своим обо всем поведать. Да и человеке-оркам враги. Но что означало это «но», Пруд и сам не смог бы себе объяснить. Просто царапалось что-то в душе, не давая спокойно покинуть белобрысую парочку. А придется. Покрались к выходу. Пруд впереди, плинта за ним. Тихонько-тихонько вдоль стеночки. И чем ближе к неровным краям выхода приближались, тем медленнее и плавнее двигались. Под конец пруд так и вовсе ученика-шамана заставил замереть. А сам, дыхание затаив и еле ноги переставляя, один дальше пошел. У него-то ведь по скрадыванию тоже оценки одни из лучших среди ребят. А Плинта запросто и тут оплошать может. Пусть на всякий случай сзади пока остается. Осторожно сдвигая голову за пару ударов сердца на самый маленький ноготок, парень выглянул из-за края выхода. Коблитов трое. Все стоят, создателю спиной к пруту на краю неширокого уступа, прямо перед плещущимся широким водным потоком. Смотрят на ту скалу, где, как и прежде, старик в колпаке торчит. Он что, постоянно тут? Совсем никуда не уходит? Сам коблецкий шаман на странный каменный череп безотрывно любуется. Это хорошо. Может и не заметит, что беглецы на своих охранников нападут. Впрочем, навряд ли. Тихо с ними справиться все равно не получится. Кто-нибудь да обязательно заверещит, тревогу поднимая. А ведь ребята даже не знают, куда им бежать. Тот проход, из которого их сюда притащили, он вроде не очень далеко. А если не смогут в него прорваться, куда тогда соваться? Из этого зала огромного куча выходов имеется. Даже отсюда пруту несколько видно. И мало того, что неизвестно, куда все эти проходы ведут, так они еще и охраняются все. Плохо дело. Прут отодвинулся от края, задумавшись, что же дальше делать. Правда, и тут выбора особого не было. Ни в кому оружие возвращаться, нужно на коблетов нападать добежать, а дальше будь что будет. Откуда-то издалека, с другого края огромной пещеры, сквозь шум воды, донеслись чьи-то громкие крики. Орали во всю глотку, и голосов с каждым мигом все больше становилось. Двое из охранников ринулись по краю зала в сторону переполоха, лишь один пост не покинул. «Вот это подарок судьбы!» Пруд чуть было не кинулся на оставшегося коротышку, но вовремя остановился. Мимо неожиданно еще несколько коблетов протопало. Вот это он сглупил. Понятное дело, с других постов серые уродцы тоже на крики ломанулись. Напрямик-то никак из-за реки не проскочить. Камни из воды пусть и торчат местами, но по ним мокрым и скользким сильно не напрыгаешь». А тут по краю пещеры тропа хоть и не очень ровная и широкая, но она хотя бы есть. Вот коротышки по ней и устремились на помощь своим. А у прута даже сердце замерло. Еще бы чуть-чуть, и они с плинта прямо им в руки выскочили бы. Снова тихонько высунулся. Охранник даже и не думал оглядываться. Куда-то вдаль всматривается. Похоже, ему тоже интересно было, что там стряслось. А приходилось тут стоять. Прут вытянул шею, заглянул за угол. Никого, никто больше не бежал. Обернулся, махнул рукой плинта, мол, давай за мной. Бросился на коблета, вмазав ему сходу ногой в спину. Тот только вякнул что-то и в воду с крутого бережка занырнул, кучу брызг подняв. Быстрое и мощное течение реки тут же уволокло недомерка куда-то вдаль. Назад на берег он точно не скоро выберется. А пруд поскорее рванул в сторону прохода, что должен был вроде как наружу вывести. Плинта следом. Вот и ближайшая дыра в скале, и охраняющий ее серый. Не тот проход, что нужен, но коблета все равно не миновать. А серый деревянное копьецо перед собой выставил и на ребят кинулся. Глупый, глупый коротышка, куда тебе в одиночку с орком справиться? Пусть даже и юным! Прут стремительно приближаясь, качнул тело влево-вправо, снова влево, поближе к стене. Ловко увернулся от острия копья и протаранил плечом оторопевшего коблета. Тот явно не ожидал от мальчишки такой прыти и тоже полетел в реку. Сегодня у Серых день заплывов похоже. Эх, жаль, что копье вместе с хозяином улетело. Прут его даже и не пытался ухватить. Побоялся, что вырвать из рук коротышки не сможет, и тот его вслед за собой в воду со скалы увлечет. А навстречу от следующего прохода уже еще один коблет мчался, дубиной размахивая. А за ним еще один, заметили, значит. Это что там у второго в руках? Топор каменный? Вот дает. Все, мысли прочь, сомнения тоже. И навстречу врагу, как и положено, настоящему храброму орку. Плинта за спиной. Если что, поможет. Наверное. Ближний коротышка замахнулся дубиной. Рут резко ускорился, поднырнул под удар, уворачиваясь, и в лучших традициях рукомашества вернул правый кулак в грудину серому. Того согнуло пополам, а парень лишь крикнул ученику-шамана, чтоб дубину забрал, Дана нового врага кинулся. За спиной звуки ударов и всплеск. Плинта, похоже, увеличил количество купающихся в студеной воде коротышек еще на одного. Ну и хорошо, может хоть вонять поменьше будут. А вот и владелец диковинного оружия. Где он его раздобыл? Сам что ли сделал? А быстрый-то какой! Неприятная, однако, неожиданность. Коблет рубанул топором прямо перед лицом прута. Тот на силу в последний момент остановился и назад отпрянул. Реакция не подвела. А уродец серый, не останавливаясь, топором вдруг так замахал, что парню тут же отступать пришлось постоянно уворачиваясь от мелькающего перед носом острого камня к палке прикрученного. Этот коротышка похожий из бойцов получше предыдущих-то Шаг назад и еще... Если так и дальше пойдет, они скоро к своей каморе вернутся.